У Тимары на миг захватила дух, и тут же она поймала Татца за руку. «Нет!» — отрезала она. Отказ прозвучал решительнее, чем она сама относилась к его прикосновениям. Тимара вздохнула, нехотя отстраняясь. Тац заворчал куда более разочарованно. Была глубокая ночь. Они вдвоем стояли на корме Баркаса в относительном уединении темной и пустынной палубы. Остальные хранители спали, кто на крыше надстройки, кто на камбузе или на носу судна. Тимара согласилась встретиться здесь с Татцем и поговорить, понимая, что оба они хотят вовсе не разговоров. Она была готова пожалеть о том, что измучила обоих, позволив Татцу ласкать себя, но ее кровь до сих пор бурлила от ощущений, которые пробуждали в ней его поцелуи и прикосновения. Ей было труднее отказать себе, чем ему. Все их встречи развивались по одному и тому же сценарию. Они и впрямь разговаривали, пока кто-нибудь один не поддавался порыву. Начинались поцелуи, затем прикосновения, и заканчивалось все одинаково. — Почему? — спросил он резко. — Почему ты позволяешь мне себя трогать, а затем останавливаешь? Тебе это кажется забавным? — Нет, просто Тимару расстроили гнев и боль, прозвучавшие в его голосе. «Мне приятны твои прикосновения». Глубоко вздохнув, решилась она на откровенность. «Знаю, мне не следовало бы тебе это позволять, но вовсе. Но тебе нравится?» «Конечно, нравится, но...» «Тогда разреши мне продолжить, пожалуйста, Тимара. Я отчаянно хочу тебя. И знаю, что ты хочешь меня. Я боюсь. Я буду нежен, обещаю. Ты можешь мне довериться. Дай мне договорить. Ты все время меня перебиваешь». Он отстранился от нее, но объятия не разомкнул. Ладно, тогда говори, — грубовато предложил он, но так и не отпустил ее. Он по-прежнему прижимался к ее бедру, и она ощущала пульсирующее там нетерпение. Тимара сама высвободилась из рук Таца и отступила на шаг. — Я боюсь не тебя, Тац, и не соития с тобой. Я боюсь беременности. Посмотри на Джерт. Как ей сейчас плохо. Ее тошнит каждое утро. Она постоянно то рыдает, то злится, а то и все сразу. Она почти не выполняет своих обязанностей. Я слышала жалобы ее драконицы. На днях глаза верас пришлось чистить Сильве. Я такого не хочу. Ты не хочешь детей? спросил он едва ли не обвиняющим тоном. Что? Недоверчиво вскинулась Тимара. Сейчас? Конечно, нет, а ты? Он дернул плечом. Было бы не так уж и плохо. Для тебя возможно. Но даже если беременность пройдет легко, не представляю, как я буду выхаживать младенца, пока мы пытаемся найти Кельсингру. Ты хоть думал над тем, что сейчас сказал? Как нянчить ребенка? Где найти для него пеленки и одеяло? Где собирается спать жерт после родов? Грефт пока еще от нее не отказался, но проводит с ней все меньше и меньше времени, с тех пор, как она выгнала его из своей постели. О, не смотри на меня так. Это не тайна. Жерт плохо спит, а ее желудок не принимает пищу, Ну как ее могут сейчас интересовать постельные утехи? Тац слегка отвел взгляд, у нас все будет иначе. Я хочу быть с тобой. Если ты понесешь, я тебя не брошу. Ты говоришь так лишь потому, что знаешь, как редко это бывает, заявила Тимара с внезапной уверенностью. Так что готов положиться на случай. Ну, все удивились, когда Джерт вдруг забеременела. Я только и слышал, что разговоры о том, насколько это неожиданно. — Что ж, если бы ты поговорил об этом с девушками, то понял бы, насколько это опасно, — съязвила Тимара, покачала головой и приняла решение, — Тац, я не стану с тобой спать, во всяком случае, пока не закончится это путешествие. Я, Она чуть не сказала, что по-прежнему хотела бы целоваться и обниматься с ним, но это показалось ей несправедливым, — пока не заговорил Тац, — в таком случае я вообще не уверен, стоит ли нам продолжать. В его голосе слышалась обида и смутная тень угрозы. Тимара разозлилась. «О, ясно!» — огрызнулась она. «Если я соглашусь спать с тобой и вдруг понесу, то ты достаточно ко мне привязан, чтобы остаться рядом, несмотря ни на что, но явно недостаточно привязан, чтобы быть со мной, если я не готова с тобой спать. И ты видишь в этом какой-то смысл?» Еще мгновение он неловко молчал. «Да». Не сдержавшись, выпалил затем та, цвижу, потому что это докажет, что я тебе тоже не безразличен. А пока ты как будто дразнишь меня. Я чувствую себя дураком, когда ты неожиданно прерываешь меня и говоришь нет, словно я ребенок, и выпрашиваю у тебя конфету. Когда люди любят друг друга, один другому не отказывает. От его слепой уверенности у Тимары перехватило дыхание. Женатые люди все время отказывают друг другу. — возразила она, вспомнив о частых ссорах родителей, но умолкла, засомневавшись, правда ли это. Отец с матерью часто не соглашались, но справедливо ли это по отношению к другим супружеским парам? — Мне надоело, что ты постоянно выставляешь меня дураком, Тимара. Тац отвернулся от нее. — Я вовсе не пытаюсь выставить тебя дураком, — возмутилась она. — Я просто не хочу забеременеть. Как ты этого не понимаешь? Я понимаю, что безразличен тебе, и поэтому ты не хочешь рисковать. Мы оба знаем, что ты вряд ли понесешь. Но ты недостаточно привязана ко мне, чтобы пойти даже на такой малый риск. Тимара набрала воздуха в грудь, чтобы ответить. Но потом задумалась, что ж тут скажешь. Он был прав. Ей нравился тац. Она даже немножко любила его. От его прикосновений сердце билось чаще, а по всему телу разливалось тепло, Но когда она сравнивала эти радости с риском беременности, ее кровь встыла, а живот подводила от ужаса, вот как сейчас. Она пыталась найти слова, объяснить ему, что она чувствует. И тут ночь пронзил гневный рев дракона. Палуба содрогнулась под ногами тимары, и послышались недовольные возгласы разбуженных людей. За драконьим ревом последовал испуганный человеческий крик. Хлопнула дверь капитанской каюты, — Хеннесси, сварк Эйдер! — закричал Левтрин. — Несите фонари! Что там происходит? Снова вдревел дракон. На этот раз Тимара узнала голос. Это был Калу. Пронзительный вопль разнесся далеко в ночи, а затем раздался громкий всплеск где-то неподалеку от судна. Ты мне не хранитель, — Грефт гневно объявил Калу к ужасу Тимары. — Никогда больше я не заговорю с тобой. Никогда больше ты меня не коснешься. «Человек за бортом!» — выкрикнула Скелли. «Я его вытащу!» — откликнулся Алом. Оба голоса прозвучали откуда-то с середины палубы. Тимара покачала головой. Наверное, не только она задалась сейчас вопросом, как эти двое оказались рядом среди ночи. С новым всплеском Алом прыгнул в воду. Мигом позже на этом борту Баркаса сошлись лучи фонарей. Не перемолвившись ни словом, Тимара с стацем присоединились к остальным. Сварк высоко поднял фонарь. Они увидели в воде Алума, который стремительно приближался к плавающему на поверхности телу. — Это Грефт! — изумленно крикнул юноша, перевернув его. — Спустите нам трап с борта! К тому времени, как Алум отбуксировал обмякшего Грефта к баркасу, Сварк уже ждал на нижней перекладине трапа. Вдвоем они забросили тело на палубу. — Тащите его на камбус! — рявкнул Левтрин. Тац шагнул к Грефту, чтобы подхватить его ноги. Примерно на полпути греф начал вырываться. Его отпустили, и он кинулся к борту, кашляя и сплевывая воду. Сварк терпеливо ждал, высоко держа фонарь. Рубаха на Грефте была разорвана и висела лохмотьями. Тимара заметила две длинных царапины на груди и одну на спине. «Я цел», — внезапно заявил Грефт. «Помощь мне не нужна, я в порядке». «У тебя кровь идет», — заметила Тимара. «Я же сказал, что я в порядке!» Яростно обернувшись, прокричал он ей прямо в лицо, «Оставьте меня в покое!» Лифтрин положил руку ему на плечо и резко развернул к себе. Затем отпустил, и Грефт едва не упал. Лифтрин не обратил на это внимания. «Ты в порядке!» «А я капитан!» — рявкнул он. «А значит, ты объяснишь мне, что именно только что произошло!» «Это тебя не касается! Дело было не у тебя на борту!» Лифтрин молча застыл. Тимара задумалась, не потрясен ли он, не впервые ли в жизни с ним заговорили таким тоном. Но капитан даже не моргнул, когда Эйдер взял Грефта за плечи, оторвал от палубы и понес к борту. Без видимых усилий матрос вытянул руки над водой. Грефт ревел в бессловесной ярости и цеплялся за толстые запястья великана. Тимара отметила, что он не сопротивлялся. Наверное, как и она, предполагал, что Эйдер просто разожмет руки, или же был слишком потрепан, чтобы драться. «Теперь ты не у меня на борту», — вздохнув задумчиво, сообщил Лифтрин. «Полагаю, то, что произойдет с тобой теперь, тоже меня не касается. Я пошел навестить своего дракона. Кало разозлился на меня, схватил и отбросил в воду. И больше я ему не хранитель!» — с вызовом прокричал Грефт в темноту. В ответ раздался злобный рев. Остальные драконы вторили ему эхом, а затем о чем-то ворчливо забормотали. «Тут не больше половины правды!» «Что произошло?» — снова спросил Левтрин. Тимара еще ни разу не видела капитана в таком гневе. Подошла Элис в подаренном им платье работы старших. Распущенные волосы падали на плечи, в глазах сквозил страх. Прочие хранители и команда столпились вокруг. На палубе стало тесно. «Я пошел проведать своего дракона!» — упрямо настаивал Грефт. Он крепко цеплялся за запястье Эйдера Тимара задумалась, не устал ли здоровяк держать Грефта на вытянутых руках. «Посреди ночи?» — уточнил Левтрин. «Да», — последовал равнодушный ответ. «Зачем?» — не собирался отступать капитан. Грефт коснулся царапин на груди и взглянул на окровавленные пальцы. «Попросить крови!» — неожиданно признался он. «Крови? Зачем?» — в голосе Левтрина слышалось потрясение. потому что я хочу стать старшим, как все остальные, — выпалил юноша с гневом и завистью. Я слышал их шепотки, я знаю. Остальные драконы дали своим хранителям крови, чтобы помочь им измениться. Остальные драконы превращают своих хранителей в старших. Вчера я пришел к Калу и спросил, когда он даст мне крови и позаботится о моем перерождении. Взгляд капитана сделался жестким. «Эйдер — Эйдер негромко приказал он, — верни его на борт и поставь. И словно подъемная стрела, переносящая груз, матрос развернулся и уронил Грефта на палубу. Тот пошатнулся, переступил на месте, но выпрямился, а затем окинул яростным взглядом всех собравшихся. Внезапно через толпу зрителей протолкалась вперед Сильви. «Я была с Меркором и слышала, как ты потребовал крови, и как Калу тебе отказал». Она побледнела и дрожала, и Тимара впервые заметила, насколько Сильвы боится Грефта. Ей не хотелось задумываться о причинах. Харикин тенью вырос за спиной девочки и легонько накрыл ладонями ее плечи. «Все хорошо», — произнес он ободряюще. «Нет, не все», — выговорила Сильви дрогнувшим голосом, но смело посмотрела в лицо Грефту. «Я слышала, что ответил Калу. Он сказал, что не даст тебе крови, потому что больше не доверяет тебе, что, возможно, кровь нужна тебе не для перерождения, а на продажу». Она протянула руку и схватила Грефта за разодранную рубаху, рванула карман, и на палубу со звоном выпала маленькая стеклянная бутылочка и покатилась по кругу. В ней ничего не было. Сильви указала на нее. «Чтобы переродиться, столько крови не нужно, хватит и пары капель. Так зачем тебе эта склянка, Грефт? Нет ли среди нас предателя?» Тимара едва не задохнулась. Пока Сильвия говорила, над бортом Баркаса внезапно навис Меркор. Голос дракона и мысли эхом вторили словам его хранительницы. — Нет ли среди нас предателя? — пророкотал он. греф дико озирался по сторонам. Люди, окружившие его кольцом, потрясенно молчали. Седрик отвернулся бледный и едва ли не больной от ужаса. Лицо Элис окаменело. Взгляд Лифтрина сделался жестким, словно кремень. Все ждали. «И я не единственный!» – прокричал Грефт. «Вы лжецы! Все до единого!» Джесс говорил мне. Он все мне рассказал. Весь этот поход затеяли ради того, чтобы увести драконов подальше от Трихога, где никто не узнает об их гибели, кроме тех, кто заплатит за товар. Он сказал, что Литрин об этом знал, и контракт достался ему обманом, совет торговцев дождевых чищоб и даже малый совет косарика тоже в курсе. «Зачем, по-вашему, они согласились?» «Все это просто фарс!» «Даже этот эксперт из Удачного и ее помощник с ними заодно. Нет никакой Кельсингры, и никто из нас никуда не должен попасть. Замысел состоял в том, чтобы увести драконов подальше от Трихога, убить и погрузить на Баркас, а потом переправить в Колсиду и продать герцогу». Он обвел их всех вызывающим взглядом. Потрясенное молчание было ему ответом. Грефт издевательски усмехнулся. «Как вы не понимаете, глупцы!» Зачем, как вы думаете, Совет выбрал именно вас? Чтобы избавиться от вас. И чтобы никто не беспокоился о том, куда вы все делись. Как только вы перегоните драконов подальше вверх по реке, нужда в вас отпадет. Все они погибнут или будут убиты. А затем Баркас, груженный останками драконов, отправится прямиком в Калсиду. И все будут счастливы. Жителям дождевых чищок больше не придется кормить драконов. Трехок избавится от кучки выродков... «Герцог Колсиды излечится и заключит союз с чищобами, и многие в тихомолку изрядно разбогатеют. Вы лжецы! И не смотрите на меня так. Вы знаете, что я говорю правду. К чему это притворство?» Бокстер раздвинул толпу плечами. На глазах у него блестели слезы. «Но ты говорил, столько всего говорил, что у нас будет свой город, новые правила и все остальное». Выпалил он, словно маленький растерянный мальчишка. На миг... Тимари вспомнился рабскаль с его простодушными вопросами. Горе сдавило ей сердце, но Бокстер не был Рапскалем. И его лицо уродливо исказил гнев. — Это ты, лжец! — заорал он на Грефта, молча глядящего на него. — Лжец! Сказал нам, чтобы мы оставили девушек в покое, а потом сам к ним лез. Выдумал все эти правила насчет дележки, а себе забрал все самое лучшее. Мы с Кейзом знаем, что ты сделал. Мы не дураки. — Да неужели? — фыркнул Грефт. и Бокстер ударил его. Грефт отшатнулся, но кулак все равно задел его подбородок, и его зубы клацнули. «Хватит!» — выкрикнул Левтрин. Сварк неожиданно прижал руки Бокстера к бокам. У Грефта из угла рта сочилась кровь. Он не обращал внимания, обводя товарищей презрительным взглядом. Оценив враждебность, с какой на него смотрели остальные, он набрал в грудь воздуха. «Поначалу я верил в то, что мы делаем, но потом Джесс открыл мне глаза». «Что случилось с Джессом, капитан Лифтрин? Обвиняющий бросил Грефт, глядя на речника. «Он говорил, что ты хочешь разорвать с ним сделку. Говорил, что ты мечтаешь заманить в постель эту бабу, и если ты убьешь его, то сможешь подкупить ее драконьей кровью. Так оно все и вышло?» — поинтересовался он и с вызовом развернулся к Элис. «И как разборчивые дамочки из удачного продаются за драконью кровь?» Лифтрин, ахнула Элис. «Но...» Кулак капитана уже врезался Грефту в челюсть. Сила ударов впечатала хранителя в стену палубной надстройки, голова его мотнулась, но он сумел выпрямиться и устоять. Он окинул зрителей злобным взглядом, а затем намеренно сплюнул кровью на палубу Смоленова. Скелли ахнула от ужаса и кинулась к плевку, чтобы стереть его рукавом. Грефт подался ближе к капитану, Элис взяла лифтрина за руку, пытаясь удержать его, но Тимара поняла, что остановила его лишь собственная воля. «вздувшая мышцы его челюсти и расправившая грудь». «Я устал от притворства», — объявил Грефт, и в голосе его звучало такое разочарование, такой надлом, что сердце девушки на миг сдавило жалости. «Я думал, что совет, наконец, дает нам шанс. Я думал, что у меня появилось какое-то будущее. Вот почему я согласился», — признался Грефт, и снова обвел всех обвиняющим взглядом. Я пытался вам показать, что все может быть по-другому, что мы можем все изменить. Но некоторые из вас не хотели никаких перемен, — мрачно заключил он, покосившись на Тимару. А другие хотели, чтобы кто-то другой думал за них и указывал им, что делать. Теперь он с упреком уставился на Бокстера. Кейс шагнул к брату и положил руку ему на плечо, но Сварк так до сих пор и не выпустил юношу. — Са! Как же я устал! — прокричал Греф в темноту. И снова гневно сверкнул глазами. «Но никто из вас меня толком не слушал». И тогда Джесс объяснил мне, почему. Рассказал, какая паутина лжи опутывает весь этот поход. Что ж, теперь его нет, он погиб. И я не верю, что это был несчастный случай. А затем я услышал, что некоторые драконы сознательно изменяют своих хранителей, дали им свою кровь, чтобы те переродились. Но только Никалу, нет, не для Грефта. Ни в коем случае не для Грефта. Я заботился об этом чудовище. Я охотился для него, кормил его, чистил, соскребал с него грязь. Но дал ли он мне хоть каплю крови, хоть одну чешуйку? Нет. Не для того, чтобы меня изменить, не для того, чтобы вылечить, не для того, чтобы я мог их продать и начать новую жизнь. Он снова огляделся, злобный и самоуверенный. Кровь сочилась из его царапин. Теперь Тимара догадывалась, что Калус схватил его зубами и отшвырнул, ободрав кожу. «Удивляло лишь то, что дракон не перекусил его пополам и не съел. Я всегда знал, что мне достанется меньше, чем остальным». «С неожиданным спокойствием», — продолжил Греф, — «и уважение, и даже времени. Такие люди, как я, как мы все, умирают молодыми. Если только дракон не позаботится о нас и не продлит нам жизнь, теперь я это знаю». Я слышал, как Сильви с Харикиным ночью разговаривали о том, что могут не торопиться, ведь после того, как драконы их переродят, у них будут, наверное, еще сотни лет. Но только не у Грефта, не у меня. И сегодня я пошел взять то, что полагалось мне по праву. Я чистил Калу и кормил. Кто бы мог подумать, что он откажет мне в единственной чешуйке, в паре капель крови, но нет. Нет. Грефт... Засопел и в очередной раз обвел все взглядом. Медленно покачал головой, как будто не мог поверить в свое невезение, в жестокость судьбы, приведшей его сюда. «Я скоро умру», — объявил он, наконец, явно обвиняя в этом всех собравшихся. «Внутри меня все разладилось. Мое тело выходит из строя. Живот болит, когда я голоден. Но когда я ем, становится еще хуже. Рот изменился настолько, что я не могу жевать». или хотя бы полностью сомкнуть челюсти. Глаза пересыхают, но я не могу до конца опустить веки. Все, что казалось простым, дается с трудом. Мне не хватает воздуха, если дышать носом, а когда я дышу ртом, горло пересыхает и трескается, и я плююсь кровью. Взгляд Грефта еще раз обижал всех и остановился на Тимаре. — Такая вот жизнь, — произнес он тихо, — или смерть. — Смерть! — Того, кто меняется без помощи дракона. Смерть того, кого дождевые чащобы отметили так сильно, что ему не светит дожить до зрелости, не говоря уже о старости. Внезапно он остался стоять один в кольце людей, и никто не прикасался к нему. Когда Грефт пошел прочь, все молча расступились, пропуская его. Элис наклонилась и подняла склянку, выпавшую из его кармана. А затем с ужасом глянула на Седрика. Похоже, на пузырек исподчернил, заметила она. Седрик пожал плечами. Губы его были плотно стиснуты, лицо побледнело. Он выглядел больным. Карсон подошел к нему. Элис медленно перевела взгляд на лифтрина. Это ведь неправда. Охотник солгал этому мальчику. Лифтрин долго смотрел на нее в тишине. Обвел взглядом ждущих хранителей. Кое-кто думал, что может заставить меня участвовать в чем-то подобном. Они узнали о Смоленом, как много в нем дивы-древа. Но я не соглашался на это, Элис. Не соглашался и никогда бы на это не пошел. На лбу Элис пролегла тоненькая морщинка. Так вот о чем он тогда говорил. Джесс, в тот раз на камбузе. Он думал, что мы с Седриком отправились сюда, чтобы тебе помогать. У него было множество странных идей. Но теперь его нет, Элис, а я не лгу. Я не соглашался возить контрабандой драконью кровь или плоть. Он посмотрел на нее и тихо прибавил. Я клянусь в этом смолиным, клянусь своим живым кораблем. Еще долгий миг Элис колебалась. Тимара наблюдала за ней. Женщина переводила взгляд с Левтрина на Седрика и обратно. Затем она взяла капитана под руку и смотрела уже только на него. «Я верю тебе», — заявила она, словно сделав выбор. «Я верю тебе, Левтрина». Двенадцатый день месяца золота, шестой год Вольного союза торговцев, аддитозе, Смотрительница голубятни в трехоге, эреку, смотрителю, голубятни в удачном. Запечатанное письмо от Совета торговцев дождевых чащоб в Трихоге Совету торговцев в Удачном с полной сметой расходов на восстановление доков в Трихоге, находящихся в совместном владении и подсчитанной долей приходящейся на торговцев Удачного. Как обычно, быстрая оплата приветствуется. Эрек, послезавтра, в четырнадцатый день месяца золота, Реал сядет на корабль, следующий в Удачный. Наша семья... Благодарить за помощь всех смотрителей, позволивших ему вернуться домой на время траура. В особенности я признательна тебе за понимание и доброту, которые ты вот уже много лет выказываешь нашей семье. Я отправлю с раялом пару птенцов, надеюсь, они придут с тебя по душе. Их родители самые яркие птицы в моей стае, с оперением почти настоящего синего цвета. Птенцы совершенно здоровы. хоть и не настолько быстро, как некоторые другие голуби, безошибочно возвращаются в гнездо. Я подумала, что они могут тебе понравиться. Детози.